Глава четвертая, в которой Марьяна играет по чужим правилам. Марьяна. Если бы не обстоятельства, я с удовольствием понаблюдала бы за свадебным обрядом из чистого любопытства. Но меня выдавали замуж против моей воли, поэтому испытывала я исключительно отрицательные эмоции. Да и те казались какими-то притупленными, слабыми, неживыми и телом своим я не владела. Женский голос за спиной шептал «Иди!». Я переставляла ноги, едва сгибающиеся в коленях. «Стой! Повернись направо!». Женщину я не видела, однако отлично понимала, что она и есть кукловод. «Маракунья?» «Пожалуй. Причем из тех, что поклоняются Марене. Приворотные зелья, подчинение». Черное ведунство, запрещенное, И естественно, что женщина не хочет, чтобы я узнала, как она выглядит. Примечание. Маракунья — колдунья. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. И жених тоже. Лицо мужчины, стоявшего у алтарного камня, скрывал морок. Оно расплывалось, покрывалось рябью, будто отражение в воде а если я пыталась сфокусировать взгляд, терялась в тумане. На меня он не смотрел, стоял прямо, неподвижно, как статуя. Тоже кукла, а это навряд ли, ведь это он желает жениться на богатой наследнице. Он все устроил, иначе зачем? И поэтому он не жертва, не кукла, как я. Похоже, боится, что я смогу опознать его по жесту или по голосу, поэтому и ведет себя так осторожно. К алтарному камню подошла жрица в красном балахоне, расшитым золотом. Ее лицо скрывал глубокий капюшон. Жрица, нараспев, начала читать гимн, посвященный богине Ладе. Я до сих пор не разбиралась в гимнах, но пантеон богов честно пыталась выучить наизусть. Лада — покровительница семейного счастья, Ни один брачный союз не заключается без её согласия. Ее алтарный камень сделан из розовато-красного сердолика, а на поверхности вырезан лебедь. Его нам, женихома предстоит напоить своей кровью. «Матушка Лада!» — взмолилась я мысленно. «Помоги!» Жених вдруг подал мне руку. Я вложила в его ладонь свою, без шепота за спиной, вроде бы по собственной воле, и... Позже я поняла, что в тот момент приворотное зелье начало действовать. Я уже не казалась себе куклой, представляла, что стою у алтаря с любимым мужчиной и всем сердцем желала выйти за него замуж. На наши головы надели венки из цветов и веток березы, К губам поднесли чаши с душистым медвяным напитком. По ладони полоснуло острие ритуального ножа, кровь пролилась на алтарь моя и его, и, смешавшись, вспыхнула золотом. Лада, одобрила ваш союз, возвестила жрица. Она связала наши руки золотой лентой, обвела вокруг алтаря. Завершая круг, я почувствовала головокружение, и пол ускользнул из-под ног. Восемь месяцев назад. Я превратилась в куклу. Жуткая мысль вытеснила все остальные, повергнув меня в шок. И это спасло меня от разоблачения. Лекарь, прибывший, чтобы меня осмотреть, принял мое состояние за последствия болезни. Слабые попытки выяснить, где я нахожусь, расценили как временную амнезию. «Такое бывает», — объяснял лекарь горничный за неимением других людей в комнате. Барышня несколько дней в беспамятстве провела. Ее исцеление — чудо, а память вернется. К его появлению кукла, похожая на меня, исчезла из комнаты. Лихоманка. Занимаясь изготовлением кукол, я интересовалась и историей. Таких кукол предки делали для защиты от болезней. Но это же колдовство. А лекарь тем временем поманил горничную с комнаты, велев мне отдыхать, пить лекарства, хорошо питаться и не спешить вставать. К слову, если белый передник горничной не показался мне странным, то костюм лекаря заставил задуматься, в своем ли я уме. Все же горничных в передниках вполне можно встретить в богатых особняках, например. Как и мебель, стилизованную под старину, но... Узкие брюки, длинный пиджак с высокой застежкой и широкими плечами, под ним жилет, часы в нагрудном кармашке на золотой цепочке, костюм из хорошей шерсти, серый в светлую полоску, высокий воротник на крахмальной рубашке и шейный платок вместо галстука и ботинки, узкие, лаковые, с пуговицами, пенсные, шляпа и трость, что лекарь отдал горничной, едва войдя в комнату. В одежде я разбиралась. Я шила ее для кукол и старалась, чтобы она соответствовала моде того или иного исторического периода. Лекарь был одет так, как одевались мужчины в начале XX века. И какой в этом смысл? Хорошо, пусть врач-чудак. Называет себя лекарем, носит старинную одежду, пенсные часы на цепочке, но в комплекте с горничной, комнатой и куклой. Если это не сон, то я сошла с ума. Других разумных вариантов в голову не приходило. И что делать? Подыграть? Возмутиться? Я села, свесив с кровати ноги, но коснуться пола не удалось. Лежала я, как оказалось, не на матрасе, а на перине, на трех перинах. Я не поленилась заглянуть под простыню и пересчитать их. «Барышня, Марьяна Ильинична!» — всплеснула руками горничная, вернувшись в комнату. «Сказано же, лежать надо. Куда это вы собрались?» «Туда, куда короли ногами ходят», — пошутила я. Как оказалось, неудачно. Лицо горничной вытянулось от изумления. Пришлось объяснять прямо, по нужде. Подумалось, что если сейчас из-под кровати достанут ночную вазу, я не удивлюсь. А, так я провожу! горничная подставила плечо. Или, может, проводи! твердо перебила ее я. Уборная оставила двоякое впечатление. С одной стороны, фаянсовый унитаз с подведенной водой, плитка на стенах, с другой. Умывальник системы «Мой додыр с резными деревянными шкафчиками, а на плитках и унитазе — роспись под хохлому и кран из золота. Содержимое шкафчиков подробно рассмотреть не удалось. Беспокойная горничная постучала в дверь. «Марьяна Ильинична, все в порядке». Я успела открыть лишь одну коробочку. Там оказался зубной порошок. «В порядке». Заверила я ее, выходя из уборной. «Кстати, как тебя зовут?» «Что ж, попробую сыграть по местным правилам. В конце концов, кто сказал, что сходить с ума нужно в мрачном и подавленном настроении?» «Обстановка вполне располагает ну, к некоторому веселью. Я же хотела оказаться на месте куклы-барышни. Мечты сбываются?» И пока я не очнулась на больничной койке, пристегнутой к ней ремнями, Можно насладиться жизнью. Эм, кого именно? После свадебного ритуала я очнулась в сарае на стоге сена. Меня не связали, но тело затекло, и я замерла. Сильно болела голова, во рту пересохло и очень хотелось есть. Похоже, провалялась я тут долго. В сарае, кроме сена, ничего не было. Сквозь щели в дощатой стене проникал свет. Еле-еле доковыляв до двери, я обнаружила, что она заперта. «Есть тут кто?» — крикнула я. Вернее, хотела крикнуть, но голос сел, и я закашлялась. И заколотила кулаками в дверь. «А вы кто?» — поинтересовался вдруг кто-то за дверью. «И что тут делаете?» Голос мужской, незнакомый. Но чего-то я обрадовалась. Ведь тот, кто запер меня в сарае, не стал бы спрашивать, кто я. Значит, есть шанс на спасение.